Глава 775. -я. Схватка. Заклинание слова увидающий вобрало в себя 80% силы проклятия 9 слабостей из гробного уведания. Это была самая могущественная магия слов в его арсенале, и когда ее сила насылала проклятие, оно могло убить эксперта на пике поиска Дао. Манхао прекрасно это понимал, однако у него была всего одна попытка. После использования магии магический символ потускнеет, Манхау решил использовать ее сейчас, чтобы гарантированно прикончить мальчика в красном халате. Серость затопила мир, а потом мальчик истошно завопил. Его вопли слышали все сражающиеся, они изумленно посмотрели на небо и с трудом разглядели мальчика в клубящейся серости проклятия. Его халат превратился в лохмотье, посидевшие волосы осыпались с головы, кожа стала похожа на старый пергамент. Его плоть, кровь, кости, внутренние органы и душа стремительно увидали. Услышав отчаянные вопли своей жертвы, Мэнхао спокойно спросил. «Больно, да? Последние несколько дней ЦНР не хотела, чтобы я видел, насколько ей было больно. Она терпела. Даже представить страшно, как такая хрупкая девушка смогла вытерпеть такую чудовищную боль». Все на поле боя слышали каждое его слово... Однако от вкрадчивого голоса Манхау их спины покрывались холодным потом. Я тоже испытал похожую боль, медленно продолжил Манхао. Теперь твой черед! Души раздирающие вопли мальчика стали еще громче, его сотрясалась сильная дрожь. Он даже попытался взорвать собственное зарожденное божество, но у него ничего не вышло. Его зарожденное божество уже практически полностью увяло, как и его душа. За это короткое время он испытал неописуемую боль, его зубы выпали, и вскоре у него перестало хватать сил даже на крики. В конечном счете от него ничего не осталось, кроме лужи желтоватой жидкости. Увидание убило его! После смерти мальчика серая сила проклятия вернулась в ладонь Манхао, превратившись в ней в магический символ увидающий. Однако этот символ сверкал уже не так ярко, как раньше, после использования он заметно потускнел. На убийство мальчика была израсходована половина силы проклятия. и Из одного этого факта можно было легко понять, насколько жуткой силой обладало проклятие. На поле боя повисла гробовая тишина. Даже Патриарх Сун и другие эксперты пика поиска Дао прекратили сражение и онемело уставились на желтоватую лужу. А потом ряды армии Северных Пустошей взорвались криками. «Патриарх секты обиталища души погиб!» Патриарх секты Обиталища Души находился на пике поиска Дао, и он, он погиб. В то же время практики Южного Предела оживились. Эта маленькая победа подарила им второе дыхание. Со вновь обретенной силой и яростью они бросились в бой. Вновь внизу завязалась жаркая битва. Что до экспертов пика поиска Дао и северных пустошей, они были потрясены до глубины души. Впервые с начала вторжения они лишились эксперта пика поиска Дао. Глаза старика в наряде и шкурналились кровью. Мальчик в красном халате был одним из его ближайших друзей. С яростным криком он бросился на Манхао. Неподалеку стояли двое близнецов, которые отличались лишь цветом халатов. Они присоединились к атаке старика на Манхао. Глаза второй истинной сущности блеснули, и она полетела на перерез. С грохотом они схлестнулись в бою с близнецами в черном и белом халатах. Старик в наряде из шкуры выплюнул немного крови и выполнил магический пост двумя руками, отчего его кожа начала быстро синеть. Однако это заметно увеличило его скорость. Он промчался мимо второй истинной сущности и неподалеку от Манхао замахнулся рукой, чтобы нанести сокрушительный удар. «Сдохни!» Из уголков бледных губ Манхао сочилась кровь. Впервые в жизни он своими силами, а не с помощью второй истинной сущности, атаковал и убил практика пика поиска Дао. Когда старик в наряде и шкур оказался достаточно близко, Манхау указал рукой на землю. В следующую секунду над армией северных пустошей разверзлась огромная воронка, причем она больше не была золотой, став смолисто Черной! Она напоминала огромную пасть, готовую сожрать все живое. Бойцы северных пустошей разразились душераздирающими криками. Они стремительно увидали, а культивация вырывалась из их тел через рот и нос, Даже души задрожали, словно и их могла засосать в себя воронка. Срока там семь похожих воронок раскрылась над полем боя. Эти семь воронок накрыли практически 30 тысяч практиков северных пустошей, вбирая в себя их плоть и кровь, которые затем они перенаправляли в тело Манхао. То же самое происходило и с культивацией угодивших воронку людей. Манхао закрыл глаза, и в следующий миг его культивация поползла вверх. Внезапно он превратился в сияющий метеор, который устремился прямо на атакующего старика. В полете его глаза резко открылись. Лицо из черного тумана над ним трансформировалось в огромную ладонь и ударило по старику. Воздух заполнил глушительный грохот. Старик был отброшен назад и закашлялся кровью. При этом снизу продолжали раздаваться отчаянные вопли. Немало людей в воронках уже полностью усохли и погибли. Манхау отлетел назад, прикусил язык и сплюнул немного крови. Кровь мгновенно превратилась в озеро крови. В ней хранились не только ци и кровь Манхао, но и сила ци и крови 30 тысяч практиков в застрявших воронках. Эта сила, получившая форму озера, устремилась к старику в наряде и шкур. Старик изменился в лице. Он завел руку за спину, где она увеличилась в размерах и покрылась костяными шипами, а потом он ударил ей и разорвал кровавое озеро на части — В этот момент окружающий Манхау черный туман вновь устремился в атаку. За короткий промежуток времени старика Манхау с грохотом обменялись несколькими сотнями ударов. Черный туман медленно увеличивался в размерах, цей кровь и культивация практиков внизу, словно бурная река, вливались в его тело, даруя ему силу и боевую мощь. «Проклятие! раскал! Раскол! взревел старик. Он страшился магического символа, уведающего Манхао, однако он никак не ожидал, что даже без него с Манхао будет настолько тяжело справиться. Наконец он хлопнул себя по груди, сжигая жизненную силу, и нанес удар двумя руками. Удар двух кулаков расколол пространство и заставил небо потускнеть. Глаза Манхао холодно блеснули. Он не проронил ни звука, как и не стал уклоняться. Вместо этого он рванул вперед, положившись на силу своей культивации, Физического тела, девятую гору и все, что у него было. Это была взрывная атака, в которую были вложены его безумие, дьявольская воля, цы, кровь и культивация практиков из воронки. Все это могущество он вложил в удар ладони. Еще одно лобовое столкновение. Вся еще не сдох!» – удивился старик, отступая и кашляя кровью. После столкновения Манхао тоже отбросил назад, а потом его разорвало на части. Но тут в дело вступил вечный предел. К сожалению, в нем осталась лишь кроха вечного предела. Большая его часть была потрачена во время борьбы с проклятием. В данный момент его силы было недостаточно, чтобы полностью исцелить его. Увидев это, в глазах старика вспыхнул кровожадный огонёк. «Сдохни, наконец!» – закричал он. Выставив руки перед собой, он растопырил пальцы, словно его руки были когтистой лапой. Стоило ему взмыть воздух, Как пространство вокруг него подернуло реп, а потом он превратился в огромное существо, похожее на птицу. Внешне она походила на птицу Пен, ее клюв сверкал холодным блеском, а когти, казалось, могли разорвать небо и землю. Старик настолько быстро помчался к Манхау, что за ним невозможно было уследить взглядом. Как только Манхау в лицо ударил мощный порыв ветра, он поднял руку, на которой лежал треножник молний. Треножник заискрился, и Манхау остановил свой взгляд на практике стадии зарождения души из северных пустошей. В следующий миг Манхау растворился в воздухе. Свирепый практик стадии зарождения души оказался на месте Манхао, тогда как сам Манхау возник на поле боя внизу. Транспозиция объектов! В глаза практика стадии зарождения души ударил яркий свет, а потом он внезапно оказался в воздухе. Он удивленно разинул рот, только что он хотел вонзить ладонь в грудь практикой из южного предела, как вдруг оказался в воздухе. Все его естество внезапно пронзило чувство надвигающейся опасности, когда он увидел свирепую птицу Пен, летящую к нему на огромной скорости. В такой ситуации он просто не успел увернуться, его зарожденная душа только успела в ужасе сжаться, а потом прогремела взрыв. Птица Пен столкнулась с ним, разметав во все стороны кровавые брызги, С яростным ревом птица задуманилась и превратилась обратно в старика. Он гневно посмотрел вниз и кровожадно взревел. «Манхау!» Вновь превратившись в птицу Пен, он со свистом спикировал к земле. Манхау стоял в гуще армии ошеломленных практиков северных пустошей, не дав им времени опомниться, он указал рукой на землю. Великая магия кровавого демона! С рокотом разверзлась огромная воронка с Манхау в самом ее центре. В поле ее действия попало несколько тысяч человек, что до практиков южного предела, попавших в воронку, они почувствовали, как их окутала мягкая сила и вынесла за пределы воронки. Манхао остался на месте, его седые волосы развивались на ветру, и вновь он указал рукой вниз, при этом его глаза сверкнули холодным спокойствием. Цы и кровь! Рок от воронки перекрыли вопли практиков из северных пустошей. Прямо на глазах они начали усыхать вне зависимости от уровня их культивации. В Манхау бурным потоком устремились огромные объёмы ци и крови. Его тело становилось сильнее, а многие внутренние органы начали затягиваться. все благодаря позаимствованной им силе. «Духовные меридианы!» – произнес он. Крики тысяч практиков, застрявших в воронке, усилились. Лишившись ци и крови, они превратились в мешки с костями. У них осталась только культивация, но и она белым дымом вырывалась из их глаз, носа, рта и ушей. Взгляды жертв воронки начали тускнеть, полностью парализованы, они могли лишь дрожать до да кричать. Их культивацию поглощал Манхао, повышая тем самым собственно. Начали затягиваться его более тяжелые раны. К тому моменту, как ревущий от ярости старик в обличье птицы Пен почти добрался до него, Манхао произнес последнее слово. «Душа!» Он пробьется к пятой ступени великой магии кровавого демона. Когда это произойдет, он сможет делать то, что даже его второй истинной сущности было не под силу, сможет контролировать нечто особенное, созданное Патриархом Кровавый Демон специально для него — марионетку лжебессмертного.